Часть вторая. Десять лет с Марией Владимировной. День открытия сезона в театре. Убийственного, смертельного. 1987 года. Октябрь. Мы с Субтильной пришли с визитом к Марии Владимировне. Она сидит в книгах с сеточкой на голове. Все время нервно теребит руками халат. В глазах растерянность. «Какое я ничтожество!» — говорит она. «Были же порядочные люди!» «Маяковский, Фадеев!» «Вы хотите стреляться?» — спросила я. «Хочу, но нечем субтильно Субтильная стала рассказывать. «Это мерзость? Чек! Сегодня на открытии заявил, что, мол, они умерли и разрушили его творчество. Теперь наступил звездный час для тех, кого он не видел. Теперь они будут блистать и играть все роли, как Миронов и Папанов. Даже не почтили память вставанием. А потом все равно во главе с Чеком поехали на могилу. Мария Владимировна вскрикнула. — Он смел пойти к Андрюше на могилу! Потом как-то сложилась, как зонтик. Помолчала, вскинула свои острые голубые глаза, посмотрела в трагическую бесконечность и сказала. «Андрей, это моя Хиросима!» «Нет, не может быть, так не бывает!» — кричала все во мне. «Это мой текст! Это я так сказала, когда потеряла ребенка шестнадцать лет тому назад! Я сказала, это моя Хиросима! Господи, что же это?» «Я человек недобрый!» — констатировала она. «Теперь буду еще злее!» «Господи, куда же еще злее!» — думала я. «Спасибо, что меня навестили», — сказала она низким голосом. Мы поняли, что аудиенция окончена. Встали, попрощались и ушли. Через несколько дней раздался звонок. «Алло!» — услышала я сильный волевой голос. «Таня, здравствуйте! Это Мария Владимировна! Когда вы придете?» Очень требовательно заявила она. «Ну, когда? Давайте в субботу. Что вам захватить?» «Захватить мне ничего не надо». «А купить, — сказала она поучительно, — лимон и половину Бородинского. Какой у вас кот?» — спросила я. «У меня нет кота. В театре оживления». Все готовятся к тому, что человек вот-вот начнет лепить из них Миронова и Папанова. И, наконец, к ним придет Слава, Славонька, Славочка. Уж скорей бы. Так хочется. Меня пугают. Гнать, гнать из театра. За то, что отказалась в Риге от спектаклей в минуты трагической смерти Андрея. Успокоились на том, что вычли из зарплаты деньги за четыре дня прогула. 3 ноября умирает Елизавета Абрамовна Забелина. 5 ноября Марточка Ленецкая. В бесконечные гробы, похоронная музыка, завешаны черным зеркала. Я на последнем издыхании. На похоронах Марты я уже не могу стоять. Сижу на стуле, вокруг меня лужа слез. Я ем, пью, разговариваю, сплю, хожу в магазин. Из меня беспрерывно автоматически льются слезы. Жизнь раскололась пополам. До смерти Андрея и после. в после сплошная тьма, надрыв. И нет ни цели, ни выхода, ни спасения. Его так не хватает. Потребность видеть его мучает. Ходим с субтильной на кладбище. Жмемся друг другу. Туда идем. Мне 43 года. Обратно в 86. Потом пить водку, плакать, говорить о нем. Ночью звонит Мария Владимировна и требовательно спрашивает. «Почему вы мне не звоните?» Прихожу к ней на улицу Танеевых. Там ее старинная знакомая Антонина Сергеевна Ревельс, великолепная балерина, которая всю жизнь работала в ансамбле утесова, И когда Утесов потерял всех своих близких, стала его женой. Зовут Антонину Сергеевну Ревельс за глаза все только Тонькой. Стоят они передо мной такие разные. Мария Владимировна статичная, маленькая, крепкая, тяжеловес. Если скажет что-то весомо, громко, поучительно, поставленным голосом. А Тонька худышка, вертлявая, маленькая с высокими скулами, раскосами глазами. «Как я теперь буду встречать праздники!» восклицает с горечью Марья. Так я ее называю. Когда умер Минакер, я даже не знала, как за квартиру платить. Раз в месяц приходит Маша Миронова, дочь Андрея, и Марья вручает ей деньги за отца, чтобы та достойно могла доучиться. После смерти Андрея — говорит она. — Я ничего не соображала. И сейчас-то пивунья быстренько мне сразу после похорон на следующий день подсунула бумажки на подпись. Там и гараж, и его квартира. Он ведь с ней не соединил лицевой счет. Слава богу, я у нее для Машки хоть магнитофон выцарапала. Врет все. Сказала мне, что поедет на хутор утешаться, а поехала в Голландию развлекаться. «Зачем врать? Как я теперь буду жить и на что?» Смотрю на нее и думаю, «Господи, какая старенькая, одинокая и несчастная! Ведь ей восемьдесят семь лет!» Говорят, что театр хотят назвать именем Андрея Миронова. Марья жестко ответила мне на мое предложение. «Говорят, что курдаят, пришли, а осисек не нашли» когда я с ней ощущение, мираж, что Андрей еще жив. У нее такая же белая кожа, крепкие запястья и эти синьковые глаза с большими веками. В комнате Минакера мемориал. Там фотографии, вырезки из газет, цветы, костюм Фигаро, в котором Андрюша ушел в мир иной, его гримерный стол. Я всегда туда вхожу. Постою, постою, потрогаю костюм, положу руку на гримерный стол. Уже декабрь. Сидим вдвоем с Марьей в книгах. Я читаю ей стихи Волошина. «С Россией кончено на последях». «Я его знала», — говорит она. «Наизусть?» — спрашиваю я. «Лично. Диапазон времени между нею и мной». Стоит в комнате, смотрит на коллекцию революционного фарфора, который они собирали с Минакером, и говорит, обдеру все стены к такой-то матери». И через два дня приходят из музея и обдирают, как по-живому. У нас с Марьей странная, еще неосознанная потребность друг в друге. Перед Новым годом мы вдвоем, с ней в метель, под ручку, тесно прижавшись. Идем на кладбище. Если бы мне сказали об этом двадцать лет назад. Стоим перед холмом вдвоем, молчим, потом шмонаемся вдвоем по Арбату, пустынно, холодно. Приходим домой, пьем чай, сидим друг против друга и давимся от слез. 31 декабря. Встречаем новый, 1988 год. Я сижу рядом с тарелкой для Андрюши, на которой лежит его визитная карточка с его же надписью красным фломастером. Мамочка, с Новым годом! За столом пивунья со своей дочкой. Друг дома Федор Чеханков, критик, давний друг Минакера и Марии Владимировны Паюровский с женой. На рояле большой портрет Андрея. Вокруг цветы, глаза живые и улыбаются. Новый год! Цветы, гости. Нет только его. Он лежит в промерзлой земле на Ваганьковском кладбище. В театр не хожу, болею. То грипп, то ангина, то ангина, то грипп. Непрекращающийся поток слез. Мою ими пол. В январе в Москву из Питера приехал Белинский. Узнав о том, что составляется книга об Андрее глазами друзей, возмутился. «А почему в списке нет Тани? Она же пишущий человек, и при том самый близкий!» Я написала статью об Андрее. Пока писала, сама вышла за пределы обыденности в другие сферы. И, поставив точку, почувствовала, как вдруг приземлилась на свой стул, как будто меня там раньше не было. Я вся горела. Вышла на кухню, выпила воды и, войдя в комнату, остановилась у зеркала, оказавшись спиной к окну. Увидела себя с больным, бледным лицом в лихорадках, с седой прядью над долбом И вдруг вздрогнула. За моей спиной кто-то был. Кто-то находился в комнате за моей спиной. Я резко повернулась и увидела густую, извилистую волну тумана, ускользающего в окно. Как тогда, в Риге, после нашего полета с Андрюшей. Тогда он исчез точно так же. А, значит, он был здесь. Мы были вместе. В мае перед гастролями в Ленинград сидим у Марьи. Тонька принесла ей котлеток. Я мороженое. «Продлись, продлись, очарование!» говорит Тонька, облизывая ложку с мороженым и уловив секунду, когда Машенька отвлеклась. Положила виртуозно себе в тарелку еще порцию. Марья наворачивает с удовольствием мороженое и броница. Мы будем лишены поколения. Все играют на гитарах, гитары держат на яйцах, и они по ним бьют. Почему немцы не вошли в Москву? Громогласно продолжает Марья. Вошь увидели. Они же чистоплотные, а у нас грязь. Все хрустят в шаме, а это для них страшнее танков и Катюш. Машенька, прорывается Тонька, мороженое чарующее, мимолетное видение. Звонит телефон. Да, говорит Марья, здравствуйте, что я делаю? Я совершенно одна, восклицает она, глядя прямо нам в глаза. Да кто ко мне придет? «Я одинока!» Разговор кончается. Мы продолжаем есть мороженое. «Мария Владимировна, как же вы одна, когда мы тут сидим?» Спрашиваю я осторожно. «А вам какое дело? Вы сейчас уйдете домой и рухнете, а я буду всю ночь бродить одна по квартире. Я не могу рухнуть, как вы!» Гуля выговаривает. Я вам звонить не буду, сами звоните, когда вам надо, потому что вы как с цепи сорвались. Машенька, — говорит Тонька жалостливым голосом, — меняйтесь, а то одна останетесь. Машенька, подумайте, ведь все надо теплыми руками отдать. Гастроли в Питере. Впервые без Андрея. Астория на ремонте. В черных сетях, как в трауре, все вспоминают о нём. Была в гостях у Кирочки на улице Герцена, в мансарде. У него прелестная жена, уже десятилетний сын, тоже Кирилл. Сижу под портретом Андрея, а Кирилл рассказывает, смеясь голосом брата. Как не приедет, все говорит одно и то же. Всё порушу, всё порушу. Но ведь она меня голым по миру пустит. Кирочка, налей мне, пожалуйста, еще чаю. Кипятку. У тебя замечательный мальчик. 19 октября, еще до книги, принесла Марье журнал «Театральная жизнь». Со своей статьей «Андрюша, я хочу, чтобы ты был бессмертен». Она прочла и заплакала. На обложке журнала портрет Андрея, а на обратной стороне троица Рублева. Она сокрушается. Я его не крестила. Как же это так получилось? Время было такое. Андрей мне поведал, говорю я, что нянька Анна Сергеевна его крестила. Даже вспоминал, как его окунали в воду. Он весь дрожал. Да будет вам врать-то, заходится она. Потом сосредоточенно думает и говорит. Она набожная была любила его до беспамятства он все болел и нас по полгода в москве не было может и крестила да задумавшись сказала она вам он это рассказал а матери нет значит я плохая мать какова есть не на ярмарку несть да нет продолжаю я Дети никогда родителям ничего не рассказывают, не делятся. А потом, вы же все время орете, вы же не ласковая. Вы ласковая, вам бы только сюсюкаться, восхищалка, небесная гляделка. Вместо революционного фарфора на стене появились на полочках сырные доски. Арбат напоминает парижский Монмарт. Везде художники, картины, картины оживление. Марья с Тонькой все свободное время проводят в поисках уличных гениев. Художники, завидев издалека фигуру Марии Владимировны, выстраиваются по стойке смирно и кричат «Идет! Идет!» А «идет» значит купит. У нее отменный вкус. Она покупает ценные картины, которые заполняют зияющие пустые места в ее квартире. С каждым днем она становится все популярнее и популярнее, летят письма со всех концов страны. Москва, матери Андрея Миронова. На нас с Марьей после смерти Андрея начинают сыпаться события, как из рога изобилия, как будто это он оттуда помогает нам. Как она мечтала работать в драматическом театре, и ее приглашает в свой театр Олег Табаков в 78 лет. В это же время в Москву на Стреле летит из Питера Белинский, и мы с ним идем обедать. И он говорит, э, напиши детскую сказку, я поставлю. Теперь в Москве в театре Вахтангова он занимается постановкой спектакля «Стакан воды скриба». В роли герцогини Антурия она ему задает бесконечные вопросы. «Как мне выходить на сцену?» Переждав аплодисменты, спокойно сообщает ей Белинский. «Что я здесь делаю? Какое у меня действие?» Продолжает она мучить его. Белинский также спокойно отвечает. «Не будем копать глубоко, чтобы не попасть в шахту метро». Роль герцогини Мальбора оказалась одной из лучших ролей в репертуаре Антурии. Итак, я еду писать сказку в Щелыково, в Дом творчества артистов, в Костромскую область. Это бывшее имение Островского, где он написал много пьес и загадочную Снегурочку. Пишу детскую сказку с пословицами и поговорками Даля. Брожу по окрестным деревням, и однажды, перейдя речку Сендегу, поднялась в гору сквозь сосновый бор и увидела. Один, два, три дома где-то скрыты в кустах, а передо мной на солнце пылают ярко-желтые величавые вязы. И ёкнуло сердце, как будто место родное, нашла покосившуюся избушку, Сговорилась купить ее за двести рублей, и, написав сказку, счастливая приехала в Москву. Сижу у Марьи, рассказываю про запах земли, про травы, про вязы золотые, и вспоминаю. Как же написал Есенин? Запела. Отговорила роща золотая. Я его знала, говорит Марья. изусть, спрашиваю я. «Нет, лично знала», — говорит Мария Владимировна. «Всегда был пьян, в белом пиджаке, влюблен в тетю Марию Ивановну. На Рождество перевернул блюдо с гусям и на обратной стороне написал экспромт. Подходит к роялю, перебирает цветы возле портрета Андрея и вдруг говорит. «Я так устала от того, что его нет». «И я устала», — говорю я. «А отчего устала? Кабелях листала?» — орёт она на меня. «Чего вы заводитесь? Устала. Добывать денег устала. Мотаться устала. Жить устала». «С чего вы устали?» — задирается она. «Вы в метро ездите? Нет. А я каждый день в метро мотаюсь. Вы знаете, что это за пытка?» Я в метро только один раз была, когда ленточку разрезала. А мы, дети войны... Вдруг начинаю плакать я. Мы все хилые и несчастные, и рождены от живых демонов. Наши родители в руках даже Библию не держали. А как выжить без Бога? Я уже захлебываюсь в слезах. Я Библию и Евангелие только недавно открыла. Если б я раньше знала, спасет нас только Бог и Пречистая Дева Мария. Мы-то уж и не спасемся. Поздно. Грехи свои не отмолить. И Андрюша, что ж, виноват был, если у него не было никакого руководства духовного. Ой, какой же у нас гипноз неведения. «Чайку мне не дадите? Поставьте!» — с испугом сказала Марья. Э, «Мне вас на улицу страшно выпускать. Плачете, орете, выкрикиваете, как сумасшедшие. Будет вам тут театр-то разыгрывать!» Я схватила сумку и ушла. Иду во тьме и думаю, зачем я к ней хожу? Что это за отношения? Что они мне хорошего сделали? И почему я все время раздваиваюсь и не могу простить? Почему? И такая злость меня охватила. Через некоторое время приходит ответ. Гордыня. Нет смирения истинного. А она такая одинокенькая, старенькая. И Андрюша просил, не оставляй маму. Какие тут счеты? Трудно, трудно. Какие же бог устраивает испытания! 31 декабря. Иду к Марье на Новый год с бутылкой шампанского, с коробкой шоколадных конфет. Марья нам с Тонькой подарила по ночной рубашке. Хоть и недобрая, Тонька уже клоунирует. В пестром халате, на голове красная панама, поверх панамы корона из фольги и серебряная змейка год змеи. Из репертуара Руслановой, сообщает Тонька. Соловей кукушечку заманил в избушечку. Накормил ее крупой, раз, за сисечку рукой. У Марьи к Тоньке приступ нежности. Она гладит ее по голове и читает стихи. Вы прекрасны, словно роза, но есть разница одна. Роза вянет от мороза, а ваша прелесть никогда. Так раньше в альбомах писали. Потом они поют вместе на два голоса. «Ах, попалась птичка! Стой, не уйдешь из сети!» Вечер удался. Мы остались одни. Марья опять драматически восклицает. «Как я одинока!» «Я тоже одинока!» — говорю я. «Только вы недавно, а я всю жизнь. Вообще одиночества нет!» Это выдуманная проблема. Всегда рядом ангел-хранитель. Но он же не пойдет за хлебом, практически рассуждает Марья. Таня, я не знаю, что делать с памятником. Все, что угодно, отвечаю я. Но главное, там должен быть крест, как положено. Это символ вечной жизни, Марья Владимировна. Мне приснился сон. Бежит Андрюша ко мне навстречу с букетом желтых цветов, такой радостный. И позвонили из министерства. Сказали, что купили сказку. «А мне он не снится», — говорит она мрачно. «Наверное, я мать плохая». «Лето 1989 года. Наконец-то у меня собственность» покосившаяся избушка за двести рублей в деревне сергеева рядом со щелыковым народ там не московский не стертый все пьют самопляс потом всю ночь обнимаются с деревьями а в шесть утра стук в мое окно николаевна а похмели дай полечиться говорят все на о забавно образно Становлюсь фермером, копаю грядки, сажаю. И какой же восторг и счастье, когда из земли ползут маленькие зеленые листочки. 25 августа 1989 года. Открытие сезона в театре. Пусто, чуждо, безрадостно. Пошли с субтильной на кладбище. Уже стоит памятник. В середине пробитый вдоль всей мраморной плиты воздушный крест. Внизу, поперек креста, две бронзовые розы. 4 сентября вся трупа собралась в большом зале. Накрыт длинный стол, на нем огромный торт, разные яства, напитки. Поодаль стоит кресло, обитое серым шелком. Из фигорок, которому почти на руках, он уже не может ходить. Выносят чека. Ему восемьдесят лет. Юбилей. Играет оркестр. От него уже издалека веет смесью запаха тлена с земляничным мылом. Он сидит, как мартышка в кресле, на котором сидел Андрей в спектакле «Фигаро». Очень символично. Начинает. «Я, я, я, я уже больше тридцати лет возглавляю этот театр». «Каких я набрал хорошеньких женщин! <смех> и всех оценил шармер!» <смех> Ни одного слова ни об Андрее, ни о Толе Папанове всплывает в памяти 16 августа 1987 года. Одна артистка постучала в номер к чеку и сообщила «Андрея не стало!» Зеленоглазая Зина всплеснула руками. «А есть же Бог на свете!» И у меня созревает решение. Я не могу находиться здесь, когда Андрюшу постоянно оскорбляют после смерти. 2 октября я поднялась на четвертый этаж, написала заявление об уходе, передала секретарю, даже не зайдя к директору. Спустилась в буфет, выпила чашку кофе, посмеялась со всеми и спустилась в раздевалку. «Таня!» — окликнула меня дежурная. «Вам пакет из издательства искусства!» Я открыла пакет. Там верстка статьи об Андрее. Схватила пакет, прижала груди и вылетела из театра. Через двадцать дней ехала за трудовой книжкой. На эскалаторе станции метро «Маяковская» меня стало рвать. Еле добежала до подворотни. Не просто дался мне этот двадцать год в театре. В ночь на 14 февраля на улице Горького горит наш дом. Дом актера. Горит наша жизнь, наша молодость, наше счастье. Мария Владимировна Миронова уже играет в театре Табакова, и ни одна газета не обходится без ее интервью. Я у нее дома. Происходит диалог с корреспондентом. «Он. Нам нужен дом актера. «Она». «Конечно». «Он». «А где?» «Она». «Замечательное здание есть, где раньше находился английский клуб. Потом музей подарков Сталина, а теперь он». «Музей революции». «Там ведь музей революции». «Она». «А зачем нам отдельное здание?» У нас вся страна – музей революции. Корреспондент уходит. Мария Владимировна по обычаю впадает в трагедию. Я одинока Я сына потеряла. Вам этого не понять. У меня нет перспективы. Я такой чайник видела. С трудом просовываясь в паузу, говорю я. Какой? Спрашивает она с конкретным любопытством, мгновенно сбросив свою тему и пафос трагедии. «Большой заварной чайник, огромный, завод ЛФЗ, вы знаете, с двумя медальонами». «Какими?» – как в КГБ допрашивает она меня. «В одном медальоне Петр Первый, и в другом. Вы же любите чайники и Петра». Купите! Требовательно говорит она мне. Вот вам деньги. Я с облегчением вздыхаю, потому что чайником отвела ураган страстей, под которым мы погибли бы вместе. И так всегда. Я изучила ее взрывчатый характер, и на взрывы всегда имела комплект хозяйственно-бытовых предметов, которые сразу гипнотизировали ее мощную натуру. Это были сковородки и кастрюли. Необыкновенные и сказочные клеенки, ковровые тапочки, велюровые халаты, немецкие часики, с прыгающей девочкой на них, колготки ливанта, перчатки, чайник со свистком, сели пить чай, кладу в чашку заварку. Она следит за моей рукой неодобрительным взглядом. Я наливаю кипяток, кладу сахар кусочками. Взгляд становится злым и осуждающим. Я поднимаю голову и выразительно смотрю на нее. «Да», — отвечает она, — «я жадная». «Ничего», — говорю я, — «вам на том свете два куска сахара и ложка чая зачтутся». «А от того света нет». «Есть», — говорю я, — «нет». «Есть». «А оттуда еще никто не возвращался». Кидает она мне в лицо доказательства. «Вы рассуждаете, как последний совок», — говорю я. «А Иисус Христос, Его воскресение, если бы в это не верите, вы совок». А я в детстве в храме Христа Спасителя причащалась, а вы нет. И я наизусть знаю символ веры, а вы нет. Через неделю она мне рассказывает трепещущим голосом. Есть такая краска в ее характере, и она ее часто использует. Прежде чем лечь спать, я каждый вечер захожу к ним в комнату, молюсь и разговариваю. «Андрюша, Саша, помогите!» «И вы знаете, Таня, мне легче, помогают!» «Кто бы мог подумать! Я получила приглашение и собираюсь в Америку!» Каждый день стою в очередях, которые начинаются с Москвы-реки и разворачиваются на Садовое кольцо. Желающие выехать, живут там на раскладушках. Все переменилось. Наша ВИР выпускает нас свободно на все четыре стороны, а вот американцы нет. Моя очередь подошла, а у входа в посольство мне кричат. «Впиши детей, дура!» «У тебя же никого нет, не выпустят! Впиши, детей, дура!» Я никого не вписываю и получаю визу в Америку. Наконец, впервые оказываюсь в капиталистической стране. Прилетаю из Нью-Йорка, рассказываю Марье. Встречалась с эмигрантами, была на двух пасхах, еврейской и русской. На роскошном Линкольне меня возили в Коннектикут на открытие дома О'Нила. Напечатала в новом русском слове статью об Андрее. Вообще там все летает, жужжит, вертится, подпрыгивает, скачет, поворачивается. Америка – это большой лунопарк. Или индейцы сели жопой на компьютер и развлекаются. Самое главное – никто не звонит из КГБ. Хоть сама беги, докладывай. С вами не соскучишься. Всегда что-нибудь новенькое узнаешь. Вы же не работаете. Откуда у вас деньги? Ага, Бог посылает. Потом у меня пьесы покупают. Я давно так не жила. У меня в кармане водятся деньги, и я никому не должна. Еще один подарок судьбы. В июне вылетаю в Севастополь сниматься на корабле Федор Шаляпин в фильме Вадима Обдрашитого «Армавир» и есть там черешню в невозможных количествах. 21 июня шел длинный дождь дом на углу Рахмановского переулка и Петровки, где жил Андрей. На стене дома выпуклость, покрытая белым шелком. Голов не видно. Одни разноцветные зонтики. Сейчас, вот, уже, Мария Владимировна разрезает ленточку ножницами, играет оркестр, гимн Советского Союза. Шелк падает, и перед нами на стене дома Андрюша в бронзе. Открытие памятника городской скульптуры состоялось. Вчера Андрюша, Дрюся, Дрюсечка. А сегодня бюст в бронзе, скорбное лицо. В июле пошли с Марьей на кладбище. Я перебирала цветы, потерла памятник, зашли к директору, чтобы помог с дерном на могиле к 16-му. Вот уже три года. Приехали на Тонеевых, поджарила я картошку, отбила отбивные, на столе появилась бехеревка. Выпили, глаза набухли от слез. Тут вдруг она и говорит. «Вы знаете, Таня, я была так против вас тогда. Вы с Андрюшей очень похожи. Вы были ему настоящим другом. А вы знаете, единственный, кто будет ходить на могилку, когда меня похоронят, это вы. И его только двое и любили». Я, да вы. У меня все дрожит. У нее блестят глаза. Лирическая часть окончена. Зачем вы все это купили? Начинает орать она. Деньги некуда девать. Широко шагнешь, портки порвешь. А что я такого купила? Оправдываюсь я. Цветы к Андрюшиному портрету. Вам купила сахару, чтобы мне с ним чай пить. Зелени, огурцов. А, -а, «А, что это?» — изумляюсь я, глядя на стену кухни, которая украшена ну просто живой жанровой картины под названием «В бане из глины шамот». Я дотрагиваюсь до нее руками, щупаю. Марья орет не своим голосом от страха, что я испорчу. «Не трогай! Тронешь, портки сронишь! «Да что вы сегодня про портки-то целый день?» Насладились бурной сценой, запили ее чаем, и я иду домой. Иду и думаю, господи, я ей заменяю его, потому что похоже, а она мне заменяет его, потому что, ой, как похоже. На меня падает с неба двухкомнатная квартира. За неделю я оформляю юридический обмен и уезжаю к себе в имение. Когда приезжаю из Шилыкова в стране переворот. Еду к хозяйке квартиры, с которой я обменялась. Пенчужечка, Ей надо было скрыться из этого района от преследования милиции. Встречает она меня на пороге голая, пьяная и кричит. «Никуда не поеду. Меняться не буду. А если будешь сопротивляться...» Я дам тебе толченого стекла и пройдусь по твоей спине раскаленным утюгом. Я ухожу, полагаясь на время, которое, как надо, разыграет эту тему. Горбачев свергнут, по Москве идут танки, бронетранспортеры, по ящику показывают лебединое озеро. Все три дня я участвую в революции, у белого дома оруда хрипоты. «Свобода или смерть? Пока мы едины, мы непобедимы!» На танке Ельцин, вокруг баррикады, подтягивается на площадь со своей дивизией генерал Лебедь. Записалась в народное ополчение. А тут и победа. Вечерами сижу у Марьи. У нее глаза горят, как у рыси. Она ненавидит советскую власть. «Отца посадили!» С горечью, говорит она, он самым честным человеком был. Ему миллионы доверяли под честное слово, чудом выпустили, ослеп. Потом они с мамой умирали в одной больнице, на разных этажах. Я весила 43 килограмма. Ненавижу, люто ненавижу эту власть. Что-то я себя плохо чувствую. Звонит Тоньке. Тонька, узнай! Пусть Мария Савельевна на спичках погадает. Как у меня там? Мы еще не представляем и недооцениваем, каких размеров урон нанесла нам эта власть за семьдесят два года, говорит она, качая головой. Как вы вилки вытираете? Вдруг кричит она. Давай покажу. Да знаю я! Вырывает у меня из рук вилку с полотенцем, продевает полотенце сквозь гнездо вилки и долго возит его туда-сюда, туда-сюда. Это надо восемьсот лет жить, как Мафусаил, чтобы так вилки вытирать, заявляю я. Вам просто лень, не снижая накала, кричит она. Ой, я забыла, говорю я, что... Она вся внимание. Я же купила картины на Арбате. Марья тут же бросает вилки, полотенца, поучения, шлепает быстро в сторону моей сумки. скорее скорее показывай! Выражают вся ее фигура и бойцовский нос. достают две картины себе и ей. На картинах бабы метут улицу, кто-то идет с ведро кто-то на скамейке сидит с лопатой, и у каждой сзади белые крылья до земли. Художник, говорю я, объяснил, что русская женщина дошла до такой степени мученичества, что у нее выросли крылья, и заплакала. И еще. 7 ноября вместо военного парада назначили парад ангелов. Они будут у нас у всех сознания менять. Кто сказал? Потребовала она от меня ответа. Слава Богу, позвонила Тонька. Машенька, Марья Савельевна погадала вам сейчас на спичках с молитвами. Выходит, Машенька, вы царица Семузар. У вас спичка не горит и не тонет. Быть, Машенька, большому счастью.